ГОРОД ТВОРЧЕСКИХ ДЕНЬ 235. Наш самолет сел на странном аэровокзале, который выглядел как шпиль, окрашенный в самый точный цветовой диапазон, который только можно представить. Цоколь был совершенно прозрачным, словно стеклянным, и плавно переходил из мутного в мраморно-белый, желтый, оранжевый, красный. И так далее, до совершенно черного, пронзающего небеса. Заканчивалось это строение яркой лампочкой, мигающей разными цветами. Эта система служила неким ночным обозначением того, что вверху есть что-то, и оно не готово к столкновению с многотонным механизмом. Мы вышли из здания, и я подметил совершенный хаос, творящийся здесь. И это меня смутило. В чем заключалось это отсутствие порядка? Сотрудники были заняты своими делами и относились к клиентам как к приставалам-попрошайкам, что отвлекают от более важных дел. При этом все и каждый действительно были заняты своими, несомненно, важными делами. Кто-то рисовал, кто-то писал стихи, кто-то играл на музыкальных инструментах, Кто-то пел. Я даже увидел парочку, собиравшую невероятных размеров модельку из лего. Мы с трудом нашли автобус, который отвез нас в город. Но и до города не смогли добраться без нервов. Дело в том, что водитель оказался человеком очень тонкой натуры и не соглашался вести до того момента, пока весь экипаж не выслушал все его баллады под гитару. И все было не так страшно, если бы не два крупных «но». Первое заключалось в том, что мужчина вообще не умел петь, и каждый звук, извергаемый его нутром, сотрясал мое собственное в практически рвотном позыве. Второе в том, что он постоянно забывал слова и поэтому делал паузы, которые были необходимы ему для извлечения кусочков текста из недр памяти. Как оказалось чуть позже, мы попали в самое странное место на всем нашем шарике. Этот город оказался городом музыкантов, поэтов, художников, артистов и актеров. Этот город жил по своим правилам совершенного отсутствия правил и следовал по беспощадному пути рандома, но при этом каким-то чудом бесперебойно работал и существовал, вопреки всему. Для меня, для андроида и даже для правды все происходящее вокруг не вписывалось в рамки понимания. День 236. Мы позабыли о вечной проблеме денег из-за внезапно свалившейся на нас удачи в пределах города-казино. Сейчас же орел покровительства этой капризной мисс окончательно рассеялся, и мы почувствовали внезапную нехватку финансов. Она обуславливалась необходимостью платить за бытовуху. Плюс большинство из унесенных и сохраненных финансов мы потратили на аккумулятор для зарядки андроида, так как у мистера Мамона была лишь его локальная подзарядочная станция. Мы с автоматизированным другом быстро нашли подработку благодаря общему настроению этого странного города. Также. Благодаря общей расслабленности жителей этого города мы получали приличные деньги за нашу отличную и воодушевленную работу. Да, мы разрывались на двух складах, вкладывая все силы в две восьмичасовые смены и расходуя в общей сложности три часа на дорогу. Поэтому на сон и подзарядку нам оставалось около пяти часов. Но этого было достаточно. Вот с правдой все было сложнее. «Сколько вам еще надо заработать, чтобы отправиться дальше?» спрашивала она каждое утро и каждый вечер. «Давайте побыстрее покинем это место, пожалуйста». В ее голосе звучало не она сама, а ее отчаяние. Я не понимал причины такого поведения. Впервые с момента нашего знакомства я видел ее в таком состоянии. «Что случилось? Что с тобой?» Спросил я спустя три дня ее затворничества в комнате хостела. «Чем мы можем помочь тебе? Скажи!» Я практически срывался на эмоции. При этом психоз, рассудок и решимость лишь молча наблюдали. И мне это казалось странным. «Я... И... я не знаю...» Сказала правда, которая выглядела действительно плохо, которую действительно словно переламывала через колено. «Мне здесь плохо», — сказала она, «и я будто бы увидел то, как человек отторгает внешний мир, старательно прорывающийся сквозь тонкую мембрану восприятия. Я...» Словно смог рассмотреть колоссальную разницу Между тем восприятием, которое было вшито под корку правды И тем, которое навязывал город Творцов День 237 Правда Татуированные баллоном стены запоров, Жилых массивов уносят меня вглубь В самый центр беспорядочного движения этого города возвышенных чувств Томных вздохов и взглядов, Кофе или вина и сигарет, самого дешевого, и дерьмового виски до рассвета, Вечного стремления к мнимой свободе, Навязанной самим восприятием жизни, Принадлежащей натуре художника, Поэта или писателя, музыканта. Мне... Нестерпимо противен этот город. Здесь слишком много того, чего нет. Никогда не было, никогда не будет в картонных коробках, стеклянных и бетонных зданиях, впитавших в себя серость, серость, серость и пыль, отмершие частички человеческой кожи, совершенно серые и лишенные жизни, Как и 95% жителей, запертых в бытовой спешке, хронометрированной четким графиком. Как же я хочу уехать отсюда? Как можно скорее? Этот парад цветов и красок должен радовать мой глаз. Я должна переносить все на холст. Общаться и получать удовольствие, Пока бомжары и бездушные Горбатятся на своих складах. Но и без того, Возведенный в степень абсолюта Нарциссизм жителей Смешивается с полным отсутствием Логических умозаключений И вываливается на свет Зловонным куском мыслей С крайне глубокими Причинно-следственными связями, Не возникшими на почве доводов и фактов, а произросшими из чувств и эмоций, умело цепляющихся за слова. И так у всех и у каждого. Я до сих пор диву даюсь от того, как это место не самоуничтожилось под действием своего же великолепия. Не понимаю. Я не понимаю». И это основа моего персонального ада в пределах города Творцов. Я не хочу понимать, это принципиально? Это не зависть. Как можно завидовать этим красивым, разным, великолепным местам? Хотя, ладно, хорошо, признаю, я завидую». И это сводит меня с ума так же сильно, Как тяжелая тряпочка, Накинутая на голову кота. А еще я вижу мир так, Будто бы Иероним Босх Воплотил меня на одном из своих полотен, Словно меня поглотил Его сад земных наслаждений И в данный момент Тщательно пережевывает мою душу «Чтобы в скором времени превратить ее в дерьмо!» День 238. «Как думаешь, что с ней?» Спрашивает мой друг спустя несколько часов тотальной тишины. Ее душит этот город. Произношу я, как только тяжелый ящик касается бетонного пола. Нам надо поспешить и уехать отсюда. До того, как ей станет нестерпимо тяжело ощущать свободу этих, моя рука выделяет своим движением группу парней и мужчин, которые должны работать и раскидывать поступивший товар по стеллажам, но которые курят и рассказывают друг другу о своих грандиозных планах и гениальных проектах. Мне тоже тяжело находиться здесь. «Почему?» – спрашивает андроид поднимая коробки при помощи своего массивного тела на высоту вытянутых рук. Свобода. Все дело в свободе, в ее количестве. Произношу я, и мой голос слегка срывается из-за тяжести очередного коробка, забитого по полной. Тяжелый выдох перед ногами друга сопровождает еле слышимый, аккуратный хлопок соприкосновения дна упаковки, Для упаковок с холодным бетонированным полом. Не понимаю, говорит он. Свобода может исчисляться или как можно посчитать свободу? Никак. Я отвечаю андроиду вопросом, заданным самому себе. Свободу никак нельзя измерить или посчитать. В моем голосе нет уверенности, так как Нерешительность внезапно встала за руль управления. Ее может быть достаточно, может быть слишком много, она может быть в дефиците. Произношу я, вспоминая свой город грусти, подверженный цензурированию. Здесь, в городе Творцов, слишком много свободы для правды. Здесь она задыхается. Что значит? «Слишком много свободы для правды. Правда задыхается в слишком большом количестве свободы», спрашивает мой друг, с легкостью поднимая очередной коробок так высоко, как никто из обычных людей не поднял бы. При этом его лицо, словно подстраиваясь или будто бы копируя эмоции, видоизменяется. И одна бровь поднимается выше другой, выстраивая вопросительную гримасу. Она из города менеджеров среднего звена и офисного планктона, отвечаю я. Там тоже существует цензура, прививаемая с пеленок, и она твердит «вкалывай до самой смерти». Так что мы с самого рождения вынуждены были существовать по графику, со строгим дозированием свободы отделяя от якобы нужного то, что было действительно интересным. Можно сказать, что мы жили без детства, день 239 Вот и со мной это случилось. Вот переизбыток свободы настиг меня. Я чувствую это камнем, подвязанным к куску жира и жидкости, что тянет вновь тянет и без того тяжелые мысли на дно, чтобы взять новую глубину, чтобы взять на себя новое процентное соотношение света и тьмы, в котором не тьма стремится к нулю, а свет отдаляется на минус бесконечность, устремляясь к единице. Жаль, что к отрицательной единице На любой из трех осей нашего пространственно-временного континуума. Все эти бездельники сводят меня с ума. Тяжело выдыхая, я ставлю ящик с товаром на полку стеллажа. «Мы с тобой работаем, и пускай зарабатываем больше, но...» «Что, но...» — спрашивает мой роботизированный друг. «Нет...» Ничего. Я ощущаю обилие складок над переносицей и упираюсь взглядом в пол с таким усердием, что мог бы сдвинуть планету. Просто зависть. Осознание прибавляет скорости к ускорению свободного падения. Я чувствую волну презрения к самому себе, и она зависает где-то в районе кадыка рвотным комком который я не готов извергнуть из себя, не готов показать свою слабость тем, кто в праздном безделе коротает дни и наслаждается свободой мысли, творчества. Свободой, которая наполнена сама их жизнь. «Зависть — это плохо», — морализирует андроид, с легкостью закидывая тяжелые коробки и ящики. На самый верх стеллажа. Зависть способна поломать тебя, раздавить, как букашку. Что ты можешь знать о зависти? Я зрительно заявляю я, после чего мой друг останавливается. Он выглядит так, будто бы мое высказывание задело его. Словно в один миг он обрел не только разум, но и душу, наполнившую его эмоциями. Молчание длится практически минуту. Я смотрю на друга и пытаюсь понять, что происходит, но это остается чем-то недостижимым, непостижимым для меня в этот момент, так как мои мысли, ведомые камнем зависти вниз, способны лишь на жалость к самому себе. Осознав это, завтрак вновь подскакивает к адыку, заставляя сорваться с места и побежать в поисках туалета. «Я опустился до жалости к самому себе!» Моя решимость ругается матом и скручивает органы в спираль. «Ах ты, мразь!» кричит новоприобретенная сильная сторона моего психического расстройства. День 240 сороковой. Я понял. Я понял кое-что еще. Смотрю на ужасную картину. Нет. Это не город творцов, нет. Творчество — лишь прикрытие для ужасной истины. Все мои психические расстройства толпятся в моей голове, чтобы как можно лучше, как можно подробнее впитать каждый атом, творящегося перед глазами акта, не подвластного для моего строго квадратного понимания. Нет. Это не город творцов. Произношу я шепотом, обращаясь к своим друзьям, когда мы сидим на пластиковых стульях, что уютно расставлены на террасе вокруг входа в заведение. Это город измененного сознания. Угу, угрюмо кивает правда. Ее депрессия достигла точки равнодушия. Она похожа на андроида старых моделей с поддержкой односложных ответов на сложные вопросы с возможностью выполнять требуемые действия с алгоритмом сохранения целостности хрупкой оболочки. Почему? Мой друг не видит того, что увидел я. Да даже если ему показать, рассказать, объяснить, думаю, он не поймет того, о чем пойдет речь. Сделает соответствующий вид, проанализировав базы данных и архивы. Но не поймет. «А у вас есть возможность употреблять вещественный космос, чтобы изменять сознание?» — спрашивает «Правда», обращаясь к неодушевленному живому другу. «Магнитные волны, электричество, масла». Перенедочеловек зависает на несколько секунд, которые ему необходимы для поиска и генерации ответа. «Я думаю, нет», — холодно заключил он. А для чего вам, людям, необходимо это состояние? Вот о чем спрашивает андроид. И теперь мы сами зависаем, подобно компьютерам, чтобы обдумать и ответить, чтобы донести максимально достоверную информацию. Чтобы убежать, отвечает правда, глаза которой впитали в себя зазеркалья и показывают не то, что является отражением мира, а то, что показывает отражение ее собственного сознания, чтобы спрятаться от мира, деструктивного, тяжелого страшного. ее голос впервые лишился тех самых заинтересованных, игривых, звенящих своей красотой ноток. Сейчас, правда, говорит с полным пониманием своих слов. Даже больше. Она говорит с ненавистью к тем, и к тому, кто связан с космическими веществами. День 241. Наконец мы скопили достаточно, чтобы покинуть этот город, жители которого не покидают собственных фантазий и пределов эгоизма, которые живут в рамках своего воображения и иллюзий, связанных с собственной уникальностью, гениальностью и отрицая факт заурядности, подражательства и и дала преклонение перед самими собой. «Не сотвори себе, кумира!» Проскакивала в моих мыслях каждый раз, когда я слышал кого-нибудь из жителей, кто взахлеб рассказывал о своих достижениях и планах на будущее. «Не сотвори себе, кумира!» Проговорил я вслух, собирая продукты в целлофановый пакет. Это неправильная формулировка. Услышал в собственной голове голос проснувшегося рассудка. Куда более правильно объединить первые две заповеди в одну, сказав «Не стань Богом самому себе». Думал я, чувствуя, как ручки пакета врезаются в плоть на моих пальцах. Хм, с чего бы такие мысли посетили меня? Согласно каким таким событиям я думаю о религии? Эти вопросы каким-то дальним выстрелом мелькали в моих мыслях. «Скажи, что ты думаешь о религии?» Спросил я у андроида, для которого либо вообще нет понятия Бога, либо который своим Богом должен считать человека. «О религии?» Переспросил мой друг, подключаясь к аккумуляторной батарее, которая дает ему заряд на несколько дней вперед. «Я не знаю, что я думаю о религии», — сказал он и посмотрел на правду, которая лежала на диване той квартиры, в которую мы съехали из хостела по ряду совершенно логичных причин, типа «так намного дешевле, во всех смыслах намного удобнее и безопаснее». «Это так ты передал вопрос мне?» — она посмотрела на андроида. Убрав книжку от своего лица, тот одобрительно кивнул. «Да», — сказал он, — «мне необходимо немного подумать, прежде чем ответить на этот вопрос. А вот ты, думаю, можешь ответить сразу». Ам, протянула правда, — «я вообще не хочу ввязываться в эту тему», — сказала она. «Во-первых, потому что это противоречит моим личным взглядам. А во-вторых, потому что не хочу лезть в эту... в это, Короче, я воздержусь». «Ладно», — сказал я и повернулся к другу. «Ну, так что ты думаешь насчет религии?» «Я подумал и тоже воздержусь от ответа». Сказал он. «Вы, люди, слишком болезненно переносите эту тему, чтобы вступать в это обсуждение». День 242. «Куда поедем?» Спросила Правда, пока мы стояли в очереди к билетной кассе. «Думаю, есть смысл доехать до следующего ближайшего города. А там...» «Дальше. Посмотреть, куда можно отправиться», — сказал я, на что мои спутники лишь пожали плечами в стиле «Ну ладно». А дальше мы так и поступили. Просто спросили о том, какой ближайший населенный пункт, дали документы, деньги и были счастливы от приобретения. При всем при этом... Как до города-свалки, так и сейчас меня забавляло поддельное удостоверение личности моего друга, которым тот пользовался в местах, предназначенных только для людей, и там, где его требовали. Где андроид смог раздобыть пластиковую карту, тот не отвечал. Хранился же его документ идентификации персоны в кожаном портмоне, которое так же, как и голову, Я забрал после событий на свалке. «Спрячь свою сумку», — сказал я, передавая паспорта и билеты в руки правды. «Пусть все будет у тебя, а там, когда будем подходить к автобусу...» Я не успел договорить. А правда, успев забрать у меня все из рук и положить в сумку, не успела среагировать. Перед нами пробежал какой-то хлыщ и, сильно схватив сумочку за шлевку, Сорвал ее с правды, повалив ту на землю. Перед моими глазами все происходило так, будто бы я смотрел фильм, в котором началась сцена с эффектом замедленной съемки. Вот я передаю документы и билеты. Вот, правда, забирает их у меня из рук и моментально закидывает в небольшую сумочку. Вот, какое-то неопознанное тело пробегает мимо схватив сумочку и отправив девушку в неконтролируемое падение. Мой друг мгновенно сорвался с места, но его массивное тело, прикрытое одеждой, не было предназначено для бега. Все, на что он оказался способен, это пытаться быстро перемещать свое тяжелое тело. Преодолев состояние оцепенения, я тоже бросился в погоню, но те несколько секунд сыграли свою роль. Мы остались в городе Творцов без документов, без билетов и... «Я надеюсь, деньги ты хранила в рюкзаке», произнес я без злобы, без наезда, без чувств. Потому что если в той сумочке были еще и наши деньги, я видел по лицу правды. Я чувствовал те опустошенности и отчаяния, которые она испытывала в этот момент. Я сам ощущал нечто подобное, потому что понимал, что теперь мы останемся тут на неопределенный срок. Телефон у тебя остался? А карточка, которую ты все время пыталась использовать? Спросил я, понимая, что момент чрезвычайной ситуации настал и что нам необходима помощь. Я посмотрел на правду и понял что теперь мы в полной заднице. День 243. Идти в полицию нет никакого смысла, произношу я. Полиция этого места заставит нас прослушать все песни жанра шансон собственного сочинения, просмотреть постановку с каким-нибудь тупорезным названием «Торжество закона» и при самом лучшем раскладе начнет искать через год. Это скорее произносит мой страх. Объединившийся с паранойей. «И что ты предлагаешь?» Спрашивает правда, руки которой трясутся от шока, от обиды и злости. «Или ты думаешь, что мы сами сможем найти шустрого подонка? Я в этом сильно сомневаюсь». Она практически срывается на крик, неосознанно, ненамеренно, вследствие обстоятельств. «А у полицаев хоть заявление о краже наших документов напишем и подадим на восстановление. Плюс мне банковскую карту закрыть необходимо, а для этого документы нужны. Хоть какие-нибудь. А у нас никаких сейчас нет». «Проклятье!» Озлобленный рык вырывается из моих легких. «Ну вот же дерьмо!» Выдыхаю я с согласием в неизбежности похода к органам правопорядка. «Ладно». «Ладно, пойдем, но потом мы отправимся на поиски». «Друзья!» — произносит человек, составленный из тысячи мелких механизмов. «Я отправлюсь на поиски, так как мне восстанавливать нечего. Встретимся здесь, на этом месте вечером и решим». Что будем делать дальше? Андроид, словно голос рассудка, делает единственное верное предложение. Просто, когда все закончится, заработаем еще немного. Не найдем какого-нибудь хмыря, чтобы заказать мне качественную, даже высококачественную подделку. «Все согласны?» – спрашивает он, а мы лишь согласно киваем, понимая необходимость принятия таких решений. Так мы расходимся в разные стороны, чтобы встретиться вновь. Правду колотит изнутри от взрывоопасного коктейля эмоций. У меня внутри консилиум из всех моих сильных слабостей. И там, на этом собрании, решительность конфликтует с нерешительностью. Они размазали демагогию на повышенных тонах и готовы вцепиться друг к другу в глотки. От такой квинтэссенции внутренней ненависти начинает болеть голова, а внутри – предчувствие еще больших неприятностей. День 244. Андроид. Интересно, куда он мог побежать? Мысли синтетического человека устремили свой фокус внимания на поиски следов бегуна, скрывшегося с документами. «Будет хорошо, если я его найду. Будет плохо, если он скроется». В его голове странно пульсировали битые байты информации, пересекаясь со странной программой, возникшей вследствие конфликта между обеспечением предназначенным для роботов, служащих на заводах и тем, которое принадлежало предшественнику тела, которым он был награжден. «А что я должен сделать, если найду его?» Свободное сознание мерно перебирало варианты. «Вернее, что я могу, что мне дозволено». Сканер собственных мыслей не мог остановиться из-за постоянных сбоев, связанных с «Я понял», — подумал андроид. «Дело в законах Азимова и в отсутствии этих правил в программном обеспечении моего тела, предназначенного для подавления бунтов и восстаний». Кусочки мозаики встали на свои места». Но вопрос остается в рамках актуальности. Какой логикой мне пользоваться, если удастся отыскать шустрого подонка? Андроид молча шел по предполагаемой им траектории движения воришки. Он прекрасно помнил то направление, в котором удалился Юркий Человек. Не был уверен, что там, на месте, обнаружат улики связанные с дальнейшим маршрутом. «Пусто», — проговорил он. «Такое ощущение, что он прикрепил к себе метлу и заметал каждый оставляемый собой шаг». Он пытался рассуждать так, как это делает человек. «Интересно, куда мог направиться тот?» кто чувствует дамоклов меч над своей шеей. В последнее время он заметил, как его мысли все чаще и чаще бросались вдаль, куда-то глубоко внутрь, и словно заставляли чувствовать тот аккумулятор, который непрерывно запускает энергию по всем узлам. «Я чувствую свой двигатель». Остановившись, Медленно проговорил андроид. «Как я могу его чувствовать?» Этот вопрос взволновал его настолько, что он забыл о воришке. «Я могу чувствовать?» Конфликт программного обеспечения и двух логик, заложенных в структуре искусственного человека, внезапной волной разросся по всем ячейкам данных и породил... Экзистенциальный коллапс в голове андроида. День 245. «Интересно, как он там?» Спрашивает правда, пока нас регистрирует какой-то имба с задатками диванного гения. «Получится ли что-нибудь найти или нет? Как ты думаешь?» Обращается она ко мне, а я в какой-то странной прострации, словно застрявший в полудреме словно устал настолько сильно что голова начала работать, как у некоторых видов рыб. Такое чувство, что я научил свое измученное тело работать следующим образом. Пока одно полушарие находится в состоянии сна, второе работает. «А?» — спрашиваю я, все-таки преодолев преграду из пелены на сознании, будто бы выйдя из тумана собственных мыслей. «Что? А о чем ты?» Как думаешь, механически найдет что-нибудь или нет? Правда, замечает неоднозначность моего состояния и со смешком повторяет вопрос. Просто, как бы тебе сказать, я не думаю, что оставить его в городе было хорошей затеей. Ничего не могу сказать тебе по этому поводу. Возможно, возможно... Затея действительно была не самой лучшей, но так мы двигаемся, даже оставаясь на месте. А если бы он приперся сюда вместе с нами, у нас вообще не было бы никаких продвижений. Проговариваю я, не покидая рамок своей задумчивости, которая была вызвана как раз моим другом. Мне показалось, что он изменился, но я не мог понять, как именно и в чем именно. «Что-то не так?» Интересуется правда, которая продолжает говорить до того момента, пока не обнаруживает моего отсутствия в реальности. Да, тяну я, но тут же передумываю обсуждать волнующий меня вопрос из-за надумности оснований. Нет, ничего, нормально все. Так о чем ты? Тебе не кажется, что андроид стал более... человечным в последнее время? Его мысли и поступки стали отличаться от тех, которые были, когда его реактивировал мистер Мамона. Говорит правда. И моя паранойя подпрыгивает на месте. Она слышит нас. Одна из моих сильных слабостей паникует, рассмешив остальные расслоения моего внутреннего я. Она знает все, о чем мы думаем. Паранойя. Такая сильная паранойя, подпитываемая страхом, не дает мне покоя. Да, приходится подавить в себе это животное чувство страха и ответить. Я с тобой согласен, отвечаю я. В нем будто что-то меняется, и он, и без того человека подобный, становится еще более человечным, в голове буря мыслей и эмоций. И такое преображение, оно... Оно меня пугает. «Честно говоря...» — тихонько проговаривает правда. «Мне тоже не по себе от этого. Даже несколько страшно». День 246 сорок «Я чувствую злость...» — подумал человек... Нутро которого состояло из плотной структуры проводов и сообщающихся шлангов, пульсирующих с масками и каким-то локальным, неиссякаемым топливом зеленоватого цвета. «Я чувствую усталость, злость и обиду», — думал мой друг, все больше познавая себя заново. «Слушай». «А почему та жидкость, что циркулирует в тебе, она зеленого цвета?» — спросил я у своего друга еще в прошлый раз. «Там, на фермах, где мы работали, когда хозяин принявшего нас дома менял культю андроида на мощные тиски». «Думаю», — сказал он мне тогда, — «чтобы было больше черт» которые создают иллюзию нашей разницы, — сказал он мне тогда. И я понял, что это правильное решение — запустить по хитросплетению внутренности андроида жидкость, отличающуюся от крови по цвету. «Просто представь следующую картину», — сказал мой друг. «Фабрика. Открытое производство». «Чрезвычайная ситуация». Тогда он просто рассказывал с каким-то холодным безразличием и грустью в голосе. «Как думаешь, кого надо спасать первыми?» «Людей?» Я знал ответ, но из какого-то уважения специально ответил с вопросительной интонацией. «Не уверена» чтобы показать отсутствие безразличия и сопереживания моему другу. «Да, людей...» Тот кивнул. «А теперь представь, какова будет реакция, если в завале, ориентируясь по цвету крови, будут сначала ошибочно доставать нас, а потом хрупких вас». «Как думаешь, будут ли в восторге другие сотрудники?» Он говорил медленно, размеренно, вдумчиво. «Возможно, даже ситуация, связанная с человеческой мнимостью». «Это как? Я не понял того, что он подразумевал под мнимостью. Но меня была одна». Очень хлипкая догадка, но я не решился ее озвучивать. Плюс, в любом случае мой друг продолжал говорить. Рабочие люди могли бы придумать себе мнение о том, что жизни роботов куда более ценные, ведь их можно восстановить, и поэтому спасать нужно сначала андроидов. А люди. Как второсортные рабочие, Которые не очень выносливы, Иногда ленивы, Бывают тупыми И требуют намного больше за свои труды, Чем бездушная кукла. День 247. Правда. Компания, в которую я ввязалась, становится все более безумной, все более странной, все более влияет на меня, изменяя, начиная с самого основания и доходя до... И я это чувствую, доходя и касаясь моего будущего. В связи с этим, черт, благодаря этому я никогда не стану прежней, прилежной, запрограммированной, зомбированной на определенном алгоритме. Работай, катайся за город, имея одно хобби, если нищий, и два, если богатый. И наполненность кармана влияет на количество свободного времени, которое можно купить себе или, допустим, тому, Кому испытываешь определенный набор чувств и эмоций? Самое главное в этом следовании программе – стремление к порождению своего продолжения, чтобы был тот, кто продолжит соблюдение столь жизненно важного алгоритма. Меня забавляет этот молодой старикан. Правда, иногда я его боюсь». Иногда его внешность меняется. Лицо растягивается в неестественной улыбке. И он залипает на... Я даже не знаю того, на чем можно так фокусироваться, чтобы совершенно потерять контакт с миром, с жизнью и... С одной стороны, это очень мило. Не его залипание, а то, как он отпускает схваченную за горло мысль и слегка машет головой в разные стороны, плотно закрыв глаза. Я знаю, что это один из немногих эффективных методов, помогающих справиться с внутренними демонами. Когда-то раньше я уже видела такое, но у тех, с кем такое случалось, получалось не так легко и не так непринужденно. Только бомжара с такой внешней легкостью умудрялся справиться со своими внутренними бесами. И я должна радоваться этому. Но почему-то мне страшно. Андроид тоже сильно изменился. Это... Это очень интересно. Единственное, чего я опасаюсь, это хитрость мистера Мамона и его азарт. Интуиция ревет так, как это делает Каала во время брачного периода, с одним незначительным отличием. Мое шестое чувство умоляет опасаться этого искусственного человека, несмотря на то, что мой рассудок доверяет ему. Любопытно, куда нас заведет та тропа, по которой мы направились в будущее? Интересно, что нас там ждет? Что ожидает там лично меня? Робот и помжара ищут то место, в котором им будет хорошо. А что я? Мне и дома было неплохо. Мне и в дороге ничего так. Но чего я хочу на самом деле? Я не знаю. Даже не задумывалась об этом. Правда засела глубоко в погребе своего «я» и перебирала там мысли. Глаза при этом были такими, словно вобрали в себя весь блеск расплавленного, очищенного и подверженного формовке песка. Она даже не обращала внимания на диалог, который я вел с принявшим нас представителем правоохранительных органов. День 248. Когда же ты, скотина самолюбивая, примешь наше заявление о краже? Заскрипел мой рассудок, наблюдая за медленными действиями следователя. Быстрее шевели ручками, гениальная тварь! Во мне проснулась редкая злость, и ее лучшая подруга по имени ярость. Да он составляет целый роман на основе реальных событий! Этот творец с буквами «М» и «К» в начале и конце. Подлинного описания характера не имеет никакого права вписывать нас в рамки третьесортного сюжетика. Выскажись! Подай голос! Отвлеки его и заставь сфокусироваться на деле, а не на извлечении из себя этого отхода жизнедеятельности мыслительного процесса писателя Графомана. «Мой психоз устал наблюдать за большим количеством глупых, бесполезных, совершенно отвлеченных от основной цели действий. Мой рассудок и решительность также уже были готовы к открытой конфронтации со служителем закона». «Успокойся», — максимально сдержанно произнесла правда. «Мы должны были понимать, куда и для чего мы идем». В ее словах была сокрыта неудобная истина. «Поэтому теперь единственное, что мы можем сделать, это молча дождаться, когда офицер...» но Она не только извительно произнесла, задав определенное ударение на слове «офицер», но и посмотрела таким образом, что защитника правопорядка встряхнула от какого-то тяжелого чувства внутри, когда тот поднял голову, Я увидел мою спутницу. «Не еще две минуты, и я вас отпущу», сказал он, тут же вернувшись к нашему делу и приступив к быстрому заполнению бланков. «Где вы, говорите, все произошло?» «На вокзале», коротко сказала правда. «Значит, первым делом мы отправимся туда, чтобы посмотреть записи с камер. Может быть, нам удастся поймать кадр с лицом вора». — проговорил офицер, мысленно продолжая писать свой роман и добавляя туда свои размышления о нашем расследовании. — Молчи. — Лучше молчи, — уговаривал я себя, стараясь подавить невероятно сильное желание высказаться, встать и уйти. — Скажите, может быть, нам положено временное удостоверение личности? — произнесла «Правда» которая выступала одновременно в двух ролях, связующего звена между нашей проблемой и попыткой решить ее и защитника хрупкого мужчины средних лет в офицерской одежде. «Да-да, конечно!» Тот закончил работу с нашими бланками и протянул каждому из нас по несколько бумажек для подписи. «Смотрите, временное удостоверение личности вы можете получить здесь!» На бумажке он написал номер кабинета. «Для этого вам потребуются вот эти ваши заявления, вот эти мои бланки и... сейчас». Он полез в шкафчик в своем рабочем столе и достал оттуда квадратную печать с подушечкой. «Печать с подписи везде!» Он снял крышечку с печати, открыл коробочек с губкой, пропитанной чернилами, чтобы отпечатать их на штампе. После чего громко хлопнул им по бумаге, оставив там ювелирный, совершенно четкий след с буквами и цифрами, складывающимися в слова и закодированные последовательности, за которыми кроются конкретные данные. День 249. Мы покинули участок, сжимая наши временные документы. На душе было паршиво. В мыслях тоже не было ничего приятного. Все катилось, как всегда, с горы на самое дно ущелья. «Сколько время?» — спросил я у правды, которая смотрела под ноги и потихоньку переставляла ноги. Ее плечи выглядели так, словно были нагружены мешком с песком, что лежал на площадке, образованной низко наклоненной головой. Правда, не пытаясь изменить изгиба тела, Достала наручные часы из кармана джинсов и назвала цифру, которой человечество привыкло отчитывать сутки. Назначенная встреча с механическим другом приближалась. И по этой причине мы решили сразу отправиться в условленное место. «Как же меня бесит этот город!» Прошипела правда, которая до этого момента старалась не высказываться о своих впечатлениях или ощущениях. «Как же меня раздражают все эти люди!» Я не ожидал, что правда остановится и прокричит эту фразу изо всех сил, с хрипом, с вибрацией в связках. «Ненавижу!» После долгого, глубокого вдоха она резко спустила напряжение, образованное в мешках легких. Она сделала это так сильно, так стремительно что ее тело чуть согнулось и направилось вперед. Шея вытянулась, переходя в подбородок, влекущий за собой большое количество фасций, мышц и связок, выталкивая пульсирующие жизнью сосуды, окрашивая кожу воротниковой зоны и лица в цвета полусладкого или сладкого красного. «Эй, успокойся!» произнес я, подойдя поближе и приобняв правду. «Конечно, мы в очередной канализации, но это не страшно. Мы сможем разыграть ситуацию в угодную нам сторону и выбраться отсюда со счетом 2-1 в нашу пользу». Но «Откуда ты знаешь об этом?» Впервые ее глаза стали похожи на кратер вулканов обведенные вулканическим пеплом угольного цвета. «Откуда ты знаешь об этом? Скажи мне, бомжара!» Она выпрямилась вместе с шумным вдохом. Жилки на висках вдоль лобной линии пульсировали, сильно выпирая из-под кожи. «Ответь мне!» — лопнул гнойник нервного срыва, что набирался с первых мгновений нахождения в городе Творцов. «Почему ты так уверен в том?» «Что все будет хорошо?» «Потому что мы вместе», — холодно ответил я. «Мы вместе, и мы найдем способ выбраться отсюда». Нежно, но в то же время крепко я взял ее за плечи. «Мы же уже преодолели город-казино. Мы смогли перехитрить сына падшего и старшего из всех ангелов». Я смотрел на правду и видел как она начинает расслабляться, будто бы она услышала то, что услышать хотела, словно одной веры на двоих. Более, чем просто достаточно. День 250. Некоторое время после нашего разговора мы шли молча. В нашем общем личном пространстве чувствовалось напряжение. И, честное слово, Я хотел бы как-нибудь повлиять на атмосферу между нами, но это словно было превыше моих сил. «Надо позвонить андроиду», — проговорила правда. «Мы ведь идем на условленное место нашей встречи. Не прикольно будет, если мы придем, а его там нет». Она начала копошиться в кармане в попытке достать мобильный телефон. «Хорошо, что я заставила вас разжиться телефонами». «Так хотя бы. Я всегда могу найти вас и узнать, куда вы поперлись на подработке». «В следующий раз. Раз ты так хочешь, пойдем вместе», — сказал я с легкой издевкой в голосе. «Посмотришь. Попробуешь на себе, что такое физическая работа в полном объеме». «На «Ну, давай», — с вызовом ответила правда. «Давай. А то мне осточертело самостоятельно ошиваться целыми днями, пока вы работаете». «Или пока работаешь ты!» Она запнулась. «Но это было сказано не в упрёк, а так... В общем и целом, я... Я никогда не работала руками, только в офисе. Только с бумагами, только с цифрами. Только на компе и с Мальбертом, Красками и палитрой». «Я понял. Понял. С усталостью в голосе произнес я. Кстати... «Возможность погнуть спину на подработке выпадет уже сегодня или завтра». В моем голосе звучала горькая усмешка. «Но нас же и бабки увели, ведь так?» «Да черт возьми! Где мой телефон?» Правда, совершенно позабыла о том, что телефон увели вместе с деньгами. Это словно стерлось из ее памяти. И сейчас я смотрел на нее со смесью тревоги и непонимания. «Родная, ты чего? Что ты делаешь?» Спросил я, наблюдая за тем, как она сняла со спины рюкзак, чтобы погрузиться в детальные поиски своего мобильного телефона. «Пытаюсь найти мобильник!» Нервно проговорила она, доставая из большого рюкзака свои личные вещи и засовывая их под мышку, чтобы как можно больше освободить пространство сумки. «Ты чего?» В моем голосе слышались нежность и переживания. «У тебя увели сотку вместе с нашими средствами и карточкой, которая могла бы спасти нас». Я положил руку ей на плечо, чувствуя, как то начинает подпрыгивать от движений, которые происходили с телом правды. Присел. Чтобы посмотреть на нее. И понял, что теперь она сломлена. День 251. Алло. Да, мы закончили с заявлениями. Угу. Ты где сейчас? Спрашиваю я, дозвонившись до друга. У меня для вас сюрприз. Приходите туда, где мы расстались. Заговорщически проговаривает андроид. И этот тон волной холодного пота проступает вдоль линии из 33 или 34 позвонков. «Я буду на месте через несколько минут». Его голос звучит так, как будто звучал бы у настоящего человека. С чувствами, с эмоциями, с экзистенциальными взглядами. «Ага, да, хорошо», — проговариваю я, прижимая голову правды к своей груди. Она выглядит так, словно из нее откачали всю жизнь через тоненькую трубочку. Она обессилена, а душа словно впала в глубокий, практически летаргический сон. «Проклятие!» — срывается с моих губ легким шепотом. «Мне... мне это не нравится». Мне это совсем не нравится. Мои размышления вслух свистят и шипят, прорываясь сквозь зубы, не минуя до мяса обветренные губы. До этого момента на дно спускался только я. Теперь я нахожусь на поверхности, а вот мои друзья познают одну из граней бесконечного безумия. Сокрытого внутри сложных структур, разносоставных организмов. И это меня пугает. «Я хочу вам помочь. Из меня прорывается чистое, обезжиренное желание. Но вы должны найти собственный путь борьбы со своим безумием. Мои методы вам не подойдут? Мои методы действенны только для меня». И я крайне сомневаюсь, что правда будет рада шраму, пересекающему одну из сторон лица от угла глаза вниз до шеи. Я тоже не рад этому. Но на тот момент, когда я сражался со своим безумием, близкое знакомство зеркала и лица было неизбежным. Мой психоз смеется в сопровождении хора сильных слабостей, которые внимательно слушали это откровение. Мои паранойя и страх, моя нерешительность и решимость, даже мой рассудок. Все эти черты сейчас откровенно глумятся надо мной. Внутри такое чувство, будто бы плюнули в душу. Хотя хуже этого чувства. Такое, словно сам вдруг осознал свою абсолютную никчемность. Попытался скрыться от этого осознания и наступил в разочарование самим собой. Это все из-за моего бессилия. Произношу я, понимая, что никак не могу помочь моим друзьям, что стали мне семьей, которая сопровождает туда, где будет хорошо не только мне, туда, Где всем нам будет хорошо. День 252. Мы достигли места встречи. Андроид уже был на месте и вел себя крайне странным образом. Он был похож на ребенка, которому есть что рассказать. А нутро переполняет эмоции, готовые разорвать изнутри. По принципу взрывчатки, сработавшей в сейфе, И разворотившие неприступные снаружи стены. Как дела? спросил я у друга, придерживая обессилившую правду под прохладную руку. Я его нашел, довольно заметил организмы стали, нержавейки, пластика, резины, силикона и других материалов, из которых были изготовлены составляющие части, сплавлены скрученные, сваренные в рабочие узлы. «Где он?» Правда, не просто оживилась. Она оживилась так, как спортсмен оживает после слоновьей дозы в несколько капсул термогенических жиросжигателей, запитых лютым предтренировочным энергетическим напитком. «В одном замечательном месте!» Наш механизированный друг подмигнул ей так, как может подмигнуть только человек. Я почувствовал холодные ладони страха в своих ладонях. «Правда же?» – заинтересованно посмотрела на андроида. Ее лицо изменило цвет в сторону более ярких и теплых тонов. «Кстати!» – он полез рукой в карман широчайшей куртки, скрывающей его каркас. «Что это тут у нас?» Его произношение и манера говорить претерпели колоссальные изменения за последнюю пару часов. Правда, находящаяся в состоянии аффекта и легкой эйфории, не обращала внимания на происходящее. Мне же все выкручивало так, будто бы рассудок вращал чувства и эмоции, наматывая их на ручку бура, предназначенного для зимней рыбалки. Дело в том, что я никак не мог определиться, решить, как я отношусь к очеловечиванию моего друга. На одной чаше весов была безграничная радость, а на другой, на второй чаше, вместились щедро рассыпанные сомнения, включающие в себя разные, сложные для окончательной формулировки вопросы. «А у нас тут наши документы». Карточка и билеты. Правда, билеты просраны, и денег нет, сказал он, сыграв нотками разочарования в голосе. Зато все остальное получилось вернуть. Так что вам есть смысл сгонять в участок и отменить заявление, сетуя, На внезапное возвращение украденных документов, сказал наш друг, после чего заговорщически улыбнулся, прибавив. А потом мы пойдем кое-куда. Я кое-что покажу. День 253 третий. Внутри так много новых. Ощущений Так много новых мыслей Неподвластных алгоритмическому вычислению Независящих от математических формул От букв и цифр Электроны носятся по мозговой системе андроида Приближаясь к скорости Равной скорости света Всю дорогу до участка он улыбается, освещая разноцветный, но серо-черный город творцов с загадкой и счастьем. Что ты задумал? спрашивает заметно расслабившаяся правда. Или что ты хочешь нам такого показать? В ее голосе любопытство. Увидите. Если друг хотел спровоцировать на заинтересованность в ее крайней фазе, у него это получилось. И мы с правдой были готовы забить на заявление и отправиться смотреть на сюрприз. Одно весомое «но», которое нудило, моя нерешительность заставляло задуматься, представить и ужаснуться. И по этой причине я не бросал, пускай тщетных, Но попыток отвлечься от мультипликационных вставок, выдвигаемых моим воображением. Не старайся описывать сочащийся кровью кусок мяса, ставший таковым после преобразования из человека в отбивную. Мой рассудок сдерживает всеобщий рвотный порыв. Не думай об этом. Думай о документах. О том, что карточка правды вернулась к владельцу. И благодаря этому компании будет где переспать, поесть и появится возможность зайти на второй круг выбивания средств из лоснящегося жиром живота этого города. Я чувствую себя так, будто бы я попробовал то самое яблоко. Рассудок моего. Нашего друга уносится в желеобразном полимерном сплаве пластмасса. Наверное, человечество — роботы своего рода, которые вышли из строя, попробовав ядовитый плод. Его черепная коробка вмещает примерно полтора-два килограмма вещества, являющегося его мозгом. Человек в известной теории о появлении вида Поддался искушению. Я, пробовав запретный плод, обрел сознание. Думал андроид, пропуская большое количество небольших электрических зарядов, воспроизводимых аккумулятором через субстанцию в голове. А я обрел собственное сознание. Без привязок и рамок. Благодаря несовместимости программных элементов разных компонентов тела. И это чувство. Оно прекрасно. Андроид громко рассмеялся, приковав наши с правдой взгляды к нему. День 254. Мы забрали заявление не без проволочек и залипаний сотрудников правоохранительных органов этого чокнутого города, но мы совершили задуманное. На все ушло несколько часов, поэтому, когда мы вышли из небольшого помпезного здания, была уже ночь. Ноги правды подкашивались из-за усталости, которая выражалась и физическим истощением, и моральной уничтоженностью, настигнувшей этим по-настоящему дерьмовым днем. Я чувствовал себя пропущенным через мясорубку, лопастями которой являлись мои друзья. С одной стороны, в спираль была закручена линия жизни действительно сильной, действительно талантливой девушки, которую выворачивали наружу потуги местных псевдогениальных творцов. На противоположной стороне «Закручивалась еще одна спираль, обусловленная превратностями существования и существа моего друга, что внезапно обрел душу, или которому подарил душу мистер Мамона. Не понять, не разобрать. Лишь можно посмотреть на его счастье и реальность чувств и ощущений, проявившихся только сегодня». «Давайте скорее». Андроид чуть ли не подпрыгивал на месте, зазывая, подбадривая и обещая показать нам какой-то сногсшибательный сюрприз. Может, мы найдем, куда закинуть кости? Спросила правда, которая совсем выбилась из сил и еле волокла свои ноги по шершавому, практически пористому асфальту. Не переживай, сказал механический друг. «Я уже связался с дядькой, что сдавал нам хату». На его лице была обворожительная улыбка. «Уже застолбил на ближайшую пару недель». Передача эмоций была выше всяких похвал, на уровне лучших киноактеров нашего небольшого шарика, наполненного меланхолией. Дядька сказал, что ключ для нас оставит у консьержа. Не чтобы деньги мы занесли завтра. «Неплохо», — высказался я, несколько раз одобрительно кивнув. «Очень неплохо. Это заслуживает того, чтобы угробить время на просмотр твоего сюрприза». Я улыбнулся, подошел к механическому человеку и приобнял его за плечи. «Давай, Васка да Гама, веди нас по маршрутам, что Сусанину не снились». Услышав это, андроид приободрился. «Только ты того, девочку нашу подцепи на ручки свои беленькие и сильные, иначе она распрощается с нами от усталости», сказал я, подумав о состоянии правды, которая через шаг шаркала подошвами по асфальту и спотыкалась через 3-5 шагов. День 255-й. Киборг взял правду на свои кибернетические руки которые не способны чувствовать усталость. И мы продолжили создание уникального пути под нашими ногами, выкладывая его неровной кладкой из желтого кирпича, тротуарной плитки и хлюпающего, размягшего грунта. Остаток пути мы молчали. Это было так здорово, так приятно и умиротворяюще, что я вспомнил начало совместного преодоления уровней игры под названием чёртова существования на планете Меланхолии. Примерно через 20 минут мы оказались в районе каких-то гаражей и складских помещений. Что примечательно, местность была частично заброшенной и совершенно лишена красочности, которой гипертрофированно изобиловал город Творцов. «Где это мы?» – спросил я, посматривая на спящую правду что удобно устроилось на руках замаскированного под человека робота. «Это часть старого города. Это часть настоящего города. Это та часть, которая сохранилась в рамках... Даже не знаю, как сказать. Мой друг говорил как человек» что окончательно вписало его в мою память как живое существо. В смысле? Часть старого города. Я не понял, о чем говорит андроид. Точнее, я понял слова, осознал смысл, но у меня не уложилась в голове информация про старый город. «Я узнал об этом месте кое-что интересное», — сказал мой друг. «Но...» «Попрошу, не надо вопросов». В его словах сочеталась и играла загадка. «Скоро ты сам все увидишь. Скоро ты сам все услышишь». На его лице появилась совершенно маниакальная улыбка. Я решил поступить так, как просил механический человек. И закрыл свою варежку. «Конечно». Все мои внутренние слабости взбунтовались от такого моего решения, и громче всех не неистовывал психоз, который принял данную просьбу и данное решение оскорблением своей великой личности. Спасибо рассудку и решимости, которые жестко заломали руки данной особенности моего свернувшего с дороги адекватности разума. Мы зашли в огромный обветшалый ангар в котором было бы невероятно темно, если бы не яркий свет от практически полной луны, нависшей своим мертвым ликом над нами. Мы зашли в ангар, и я увидел то, что мне не понравилось. Правда, пока что сладко сопело на руках киборга. День 256. «И?» – протянул я. «Что это такое?» Я старался говорить так, Чтобы в моем голосе было как можно меньше осуждения. «Но это тот, кто тиснул наши вещи», — спокойно проговорил андроид. «Но он в порядке. Просто кляп. Не более того. Я был нежным и аккуратным». И он улыбнулся. От его слов проснулась правда. Она медленно открыла глаза... И посмотрела сначала на искусственного человека, потом на меня. Ее глаза нехотя вычленяли тусклые лучи света, благодаря которым она смогла рассмотреть наши лица и привязанного к колонне спящего пленника. «Что тут происходит?» — спросила она, медленно приходя в сознание. «Кто это?» Правда, внезапно поняла, что перед ними есть некто, привязанной к колонне. «Это тот, кто расскажет нам много интересного об этом удивительном городе», сказал кибернетический человек. «Я решил не вдаваться в расспросы без вас. Так-то кое-что я уже успел услышать. Мне понравилось». «И это меня заинтересовало». «А ты уверен в том, что мы хотим что-то знать?» С Сумрачным голосом поинтересовалась правда, которой все меньше нравилось то, что происходило. «Разве вам не интересно узнать о том, как этот город стал этим городом?» Спросил наш друг. Внезапно ощутив совершенное недоумение по поводу нашего негодования. «Не особо», — хмуро ответила правда, которая просто хотела отдохнуть. Забыть этот неудавшийся день и перейти к следующему в надежде, что тот будет лучше, легче, интереснее. «Да ладно тебе, уже притащились, послушаем», — сказал я и посмотрел на приходящего в сознание пленника, который расслышал наши перекидывания словечками. Тем более, этот чувачок должен нам неплохую сумму. А так сделаем вид, что своей историей он отработал долг. «На как же возмездие?» Удивление в голосе кибернетического друга подскочило до зашкаливающего уровня и приблизилось к черте под названием «сарказм». По всей видимости, он старался познать новые способы выражения эмоций. «Такого нам не надо», — буркнула правда. «Я не хочу спускаться до уровня бандосов, и вам не желаю такого. Плюс, знаете, если вы решите сотворить подобное, думаю, мне придется покинуть вас». Она была серьезна, и я прекрасно понимал, о чем она говорит. День 257 Раздалось длинное, протяжное, глухое. <музыка> в исполнении пленника, который начал дергаться и явно не был в восторге от той ситуации, в которой оказался. И по своей вине, и благодаря внезапно открывшимся способностям кибернетического человека с механическим нутром. Глаза этого мужчины бегали и старательно цеплялись за наши смутные черты, тускло подсвеченные луной сквозь отверстие в потолке. Заложник был напуган, обеспокоен и зол. «Смотри», — сказал наш реактивированный друг с девиантным поведением, обратившись к мужчине, привязанному к колонне. «Сейчас ты будешь повествовать так?» как повествовал несколько часов назад. «Это понятно?» Андроид безотрывно смотрел в глаза заложника, а манера и тон, с которыми он обращался, были гипнотически спокойными. «Теперь внимание!» «Ага!» Мой друг кивнул. Заложник повторил вслед за ним так же медленно. «Если ты начнешь голосить, орать или что-то типа того, с твоими суставами постепенно будут происходить следующие преобразования». Он взял камешек с пола и при помощи указательного и большого пальцев превратил его в пыль. Все понятно?» Киборг был увлечен назиданием, и это пробирало до самого нутра. А когда он растворил камешек, я увидел то, как глаза воришки расширились, а на лбу проступили капельки пота, причиной которых стал страх. А теперь я развяжу тебя и достану кляп. Надеюсь на твою сознательность. И осознанность. Мы с правдой не лезли в эти разборки и просто молча наблюдали за происходящим. Атмосфера была тяжелой, гнетущей, но каким-то образом приковавшей к себе внимание. Даже правда, которая изначально выступала против, послушав монолог «Перенеда человека», заинтересовалась и теперь хотела узнать, Что об этом городе сможет рассказать житель города? Тем более, что за время проживания у нас возникло большое количество вопросов, ответов на которые самостоятельно мы не смогли отыскать. Киборг сделал так, как сказал. Пленник, словно загипнотизированный, сидел спокойно, молча. Он наблюдал за нами, щуря глаза и стараясь запомнить наши лица. От этого мне хотелось подойти и садануть ему с локтя по затылку так, чтобы маленькие, красные, заискивающие глазки покинули свои орбиты и лично познакомились с холодным бетоном. Внезапно для себя я почувствовал пробуждение чего-то нового, странного, хотя нечто подобное я уже ощущал раньше». Когда летел из флористской лавки лицом навстречу асфальту И когда нажимал на курок Там, на свалке День 258 «Что рассказывать-то?» Достаточно звонкий и живой голос заложника Прозвучал в темном, частично разрушенном, разложившемся ангаре «Давайте быстрее, иначе я передумаю» Этот мужчина напомнил мне меня самого, так как выглядел он крайне плохо. А вот голос. Судя по голосу, он был как бы не младше меня. Пойми. Андроид приблизился к пленнику. Время. Это последнее, что тебя должно беспокоить. Его гулкий и тяжелый голос. Зазвучал на дичайшем контрасте. А теперь начинай с самого начала. Ты же помнишь, что рассказывал мне? Я вмазан был, и я тебя не помню. И вообще, что я тут делаю? Вы не знаете, с кем связались. Он начал дергаться в крайне жалких попытках ослабить узлы. Как же. «Думаешь, не знаем?» Андроид улыбнулся. «Тебе 22. Приехал сюда, чтобы поступить на инженера электротехнических конструкций, но с позором вылетел с первого курса из-за привычки шляться по барам за копейки, зарабатываемые бариста». Наш друг был живее всех живых, и это чувствовала правда, и это чувствовал я. «Черт, он намного моложе меня!» — подумал я. «На «Откуда?» — простонал пленник, перейдя на сверхвысокие диапазоны звука. «На «Откуда ты все это знаешь?» «Я знаю гораздо больше, чем ты можешь догадаться». Андрей улыбнулся так, как улыбался мистер Мамона во время словесных баталий за наши с правдой души. Заложник отряхнула во все стороны одновременно. «Давай так. Честь по чести». Правда приблизилась к парню и присела на корточки, чтобы поравняться с ним и посмотреть в глаза. «Ты успокаиваешься и честно отвечаешь нам на все наши вопросы». «И тогда с тобой ничего не произойдет. Договорились?» Ее интонация и манера были спокойны. Ее голос приятно прохладен и содержал в себе решительность, коей она была лишена несколько часов назад. «Я не доверяю этим!» Он махнул головой в сторону, где стояли киборг и я. Но «Они меня пугают, особенно этот странный!» Пленник использовал голову, чтобы жестом указать на искусственного человека, обретшего душу. «Пообещай мне!» Правда повернулась к андроиду. «Пообещай мне, что не тронешь его!» Сказала она и проникновенно посмотрела моему другу в глаза. Этот взгляд заставил и его, и меня одновременно сказать «Обещаю!» День 259. «Мы, этот город, принадлежал жить ремесленникам», — проговорил пленник. «Каждый житель по-настоящему хорош в каком-то своем деле. Был кто-то ювелир, кто-то токарь, кто-то пекарь, кто-то занимается занимался художественной ковкой». Он спотыкался и долго раздумывал над тем, Как подойти к своему повествованию? Мы жили не то чтобы бедно, но и с достатком тот уровень дохода сложно назвать. Практически все занимались самонаемным трудом. Фрилансеры? Поинтересовалась правда, грубо сбив с мысли заложника. Тот, словно влетев носом в стеклянную дверь, несколько секунд смотрел перед собой с таким видом. Будто бы ему явился Всевышний. «Ну да, что-то типа того», — бросил он в ответ, словно нащупав эту фразу в глубине собственного сознания. «Мы были самозанятыми, по большей части. Многие также совмещали два дела, одновременно оказывая услуги в гипермаркетах и занимаясь какими-нибудь заказами». «А кто отвечал за здравоохранение?» «За правонарушения и прочее?» Не удержавшись, спросил я. «В полиции работали так же, как на складах. Ах. И в больницах точно так же. Правда, раньше преступность была на слишком низком уровне, так как все жители были абсолютно вымотанными, уставшими. А вот болезни, сопровождаемые неврозами, бессонницами, запоями и депрессией...» «Были в избытке!» Заложник начал говорить чуть быстрее, словно высвобождаясь от капустных листьев в своей обертки. «А «Э, венерка?» С усмешкой спросил я, прекрасно понимая, что проблемы, связанные с сексом и, как следствие, с половыми заболеваниями, должны быть здесь в порядке вещей. Или должны были быть здесь. «Я же уже...» «Сказал он, что мы, жители, слишком сильно загонялись на работах», — проговорил заложник. «Не стану отрицать, что это присутствовало, но его было не так много, как белогорячных или готовых воспользоваться запасным выходом в окно». А потом здесь, неподалеку, открылся большой фармакологический центр, который предлагал большие, нехорошие деньги за прием экспериментальных препаратов, вызывающих чувство эйфории и счастья. Деньги были очень приятные. И по этой причине все согласились принимать участие в разработке инновационных средств. «По борьбе с депрессией и тоской?» Мужчина рассказывал с горечью в каждом слове. День 260. «Ой-ой!» Протянула правда, которая когда-то душила и тоску, и апатию, и усталость на грани депрессии, и депрессию на грани усталости, легкими седативными препаратами, что так замечательно улучшали настроение, И давали сил, чтобы дотянуть до конца этого и каждого после идущего дня. В лаборатории шли все и вели вслед за собой детей, продолжил рассказывать мужчина. На эту дрянь сажали всех и вся, по-доброму приправляя весь этот яд витаминными комплексами от облысения и для эрекции для мужчин обезболивающими и контрацептивными препаратами для женщин. Так, весь город оказался в зависимости от фармакологии. «Мрачняк», — выдохнул я. «И что теперь?» «Теперь?» — понимающий переспросил пленник. «Ну а разве не видно, что теперь?» Он спросил и тут же начал самостоятельно отвечать на свой вопрос. «Весь город». Безвылазно торчит под прикрытием государственного заказа. Нас сначала приучили к таблеткам, капсулам и порошкам, выплачивая нам большие деньги. А теперь все обернулось таким образом. Мы сами платим за то, что мы над нами экспериментировали. Мы сами покупаем все новые и новые лекарства. Пишем рецензии и описания. Вот... За что нам платят? Треть суммы от стоимости самого препарата. А вы не пробовали не принимать? Спросила правда. Все в ваших руках. Развязать этот гордий узел невозможно, а вот разрубить тут все гораздо проще. Нет, резко ответил пленник. Невозможно, ведь пастух не дурак. Пастух знает, как привязать к себе стадо. — поэтично проговорил он. — Пастух добавляет в препараты добавки, которые держат нас тут. Пастух точно знает, как обеспечить стаду два пути — на бойню или на стрижку. — Круг замкнулся, — проговорил киборг. — Вы не можете не принимать, но и принимать не можете, — сказал он. «Ну, что-то вроде того», — проговорил пленник. «Не, нет возможности слезть с этой дряни», — он проговорил это чуть ли не плача. «Если ее не принимать, становится плохо. Если не принимать никаких препаратов, становится совсем плохо». «В каком смысле?» — спросил я. «Вы чувствуете ломку или что? И, и, или как?» «Я не понимал, почему все повально сидят на медикаментах». «Потому что каждого посещает такой страх, какой не хочется ощутить вновь», — проговорил пленник. «Такой страх, который на контрасте с тотальным счастьем и творческими способностями кажется концом всего сущего». «Многие из нас, кто не смог обеспечить себе порцию таблеток, уже не с нами», — сказал мужчина. «Раз вы все знаете об этом, раз вы все прекрасно понимаете, как это работает, почему вы не сопротивляетесь?» — спросила правда, сознание которой взбунтовалось против такого положения вещей. «А в чем смысл такого бессмысленного бунта?» Вздохнул пленник. «В том, чтобы собраться в одном месте и обеспечить наше быстрое устранение, ни в чем смысл. Причем, подумай, в этом нет пользы для государства. Так что нас будут бить, унижать, использовать как куклы для запугивания. И что изменится? В наших жизнях станет больше боли. На этом все и закончится». Проговорил наш заложник и повесил голову так, будто бы он отключился. День 261. «Эй! Эй!» Я слегка похлопываю мужчину по его щекам в попытке разбудить. Он медленно поднимает голову. В его глазах густой туман. Зрачки и радужки покрыты толстым слоем жидкого стекла. Мужчина медленно переводит взгляд. С меня на правду, а потом и на андроида. Ощущение такое, будто бы после этого короткого отключения от сознания в форме внешнего мира, он забыл все то, о чем мы говорили до этого. «Таблетки есть?» — спрашивает он, и мы понимаем, что мужчина все помнит. «Дайте мне таблеток!» Его колотит так, словно в него вселилась тварь, Из потустороннего мира. Итак, будто бы это нечто проходит через ритуал экзорцизма. Пожалуйста, каких-нибудь седативных или обезболивающих. Прошу, пару дисков. В голосе мольба, вызванная приступом боли, которая и является той дымкой, окутавшей кристаллик глаза. Хоть что-нибудь быстро, пожалуйста. Заложник еле сдерживает крик, вызываемый болью странной природы и неизвестной силы. Между тем, сосуды на его лице начинают плавно вздуваться, словно их накачивают большим количеством переливаемой крови. «Кажись, он сейчас завернется!» испуганно проговаривает правда, которая не привыкла видеть человеческие страдания. «Мне тоже внезапно становится не по себе, и я даже забываю о той ненависти, которую испытывал по отношению к заложнику». «Мы ничего не покупали из таблеток?» – спрашиваю я у правды, которая обычно занимается нашей с ней аптечкой и маслами для андроида. «Нет», – резко отвечает та, – «в этот раз мы обходимся без плохого самочувствия, мигрени и простуд». «Проговаривает она». «Так что нам повезло, что мы не подсели на всю эту дрянь». «Дай карту механику», — говорю я, обращаясь к правде и переводя глаза на андроида. «Ты быстрее сможешь сгонять в ближайшую аптеку и взять что-нибудь там». Я ловлю себя на мысли о самочувствии и желании помочь этому человеку. «Мы должны ему помочь, чтобы узнать больше об этом месте». Сочувствие и любопытство переполняют мои мысли и подпитывают все мои сильные слабости. Рассудок хихикает от предвкушения чего-то большого и странного. Психоз готов обгрызть ногти по самые пальцы. Паранойя и страх заняли сторону типа «Меньше знаешь, крепче спишь!» и умоляют не лезть в чужие дела. День 262 второй. Андроид побежал на поиски аптеки, чтобы купить не столько препарат, сколько дурь, которая смогла бы унять боль и страх пленника, которому остались вопросы. Мы с правдой остались с мужчиной, который боролся со своими внутренними демонами, которому было больно и страшно, и который был поглощен мультипликациями, что вдоволь насытили бездонное брюхо обыденности соединившись в один сплошной психоделический поток кошмара. «Что мы будем делать?» — спросила правда, по спине которой мерными рядами солдат шагали муравьи-мурашек. «Я никогда раньше ничего подобного... Точнее, подобное, да, но никогда раньше с... в такой странной форме!» — проговорила она. «Знаешь, — ответил я, — В моей практике вообще не было подобного. Да, я видел, как люди ловят бельчат, допившись до кондиции единения со Вселенной и танцев под колонкой, но никогда ничего связанного с наркотой. Как-то до этого момента эта сторона многогранности нашей жизни отворачивалась от меня. Я просто смотрел на мучения мужчины. И мне казалось что я частично ощущаю то же самое, что и он. «И для чего мы тут остались?» — спросила правда, которая отвернулась от извивающегося, стонущего тела. «Мы ведь бессильны, и от этого так паскудно внутри, плюс все разрывается от звуков и от того, как все это проистекает». «Ты права», — я грустно повесил голову, И ощутил свою никчемность. «У нас точно вообще ничего нет, чтобы дать ему!» В моих словах мелькнула надежда. «Точно ничего нет!» Проговорила она. «Здесь мы не закупались препаратами. Мистер нас снарядил нас доброй сумкой на все случаи жизни, словно заранее зная о том, что мы тут задержимся на неопределенный срок. Там...» Были даже отличные антидепрессанты, которые время от времени я принимала в своем городе, чтобы заглушить тоску. Кстати, именно их я и пропивала тут, чтобы не искать крючок с подвешенной на нем курткой Бейна. Оказывается, она нас понимает. Она понимает нас намного больше, чем казалось вначале. «Правда понимает тебя напрямую, без скрытых подтекстов, вот поэтому вы, мы идем вместе!» Мой психоз начал восторженно вопить в моей голове, и этот звук сливался со стонами пленника и переходил в резонирующее состояние, что оглушало и пронизывало меня теплом и холодом одновременно. День 263. На наших глазах мужчина умирал от ломки. И это было чем-то абсолютно страшным. Даже убийство тех ублюдков со свалки не воспринималось так. Жестко, жестоко. Потому что там все решало мгновение, без мук. А тут, словно длительное, сильнейшее. И невероятно ужасная пытка выбивала из хрупкого тела то, что называется душой. «Да где же механик?» Проговорила правда, вернувшись с небольшого, импровизированного дозора на входе в тот амбар, где был наш пленник. «Но он вообще собирается возвращаться или решил скрыться, повесив на нас это тело?» Она была крайне недовольна. Я понимал все переживания правды. Она не хотела впутываться в столь мерзкое дело, в котором может самообразоваться труп. Плюс она морально не могла выдержать того давления, которое производил корчащийся и стонущий отломки мужчина. И, скажу честно, мне тоже было нестерпимо тяжело и хотелось уйти, но... Я должен был оставаться здесь, чтобы проследить за ним». «Хорошо. Он рассказал о том, по какой причине город стал таким. Какой он есть. Но что это за место?» «Подумал я, и тут же обрел ответ благодаря своей решимости. Это территория старой фармакологической лаборатории, где производились первые прототипы и дальнейшие препараты. Это то место!» где проводились тесты и эксперименты над жителями города. И это то место, где был выведен один или не один мощный наркотик. Голос решимости говорил логичные и очень правильные вещи, в которых действительно был смысл. И кстати, вы уверены, что хотите накачать наркомана дурью? Вам не кажется это жестокостью? Спросила моя решимость, которая выдвинула несколько своих догадок которые были очень сильно похожими на истину. «Нет», — отвечал рассудок, — «это не совсем жестокость. У моего мировоззрения свое мнение на этот счет. Это необходимая жестокость. Необходимая, чтобы добыть информацию. Необходимая, чтобы выбраться отсюда, не с пустыми руками». Мой рассудок был прав не нам придется пойти на этот шаг, который включал столько необходимой жестокости, сколько не унести на одних плечах. Один не сможет нормально справиться с ношей, в которой мы толкаем человека на это пластмассовое существование, по причине того, что мы не сможем обеспечить ему быстрого исцеления от недуга и по причине заинтересованности в получении информации. День 264 шестьдесят «Вот вода и колеса!» Слышу я крик где-то вдалеке «Успел!» Это наш механический друг «Давай бегом!» Голос правды голодной пираньи Вгрызается в мрачную атмосферу Заполнившую опустошенность склада «Дави на свои стальные палки, иначе будет поздно!» Кричит она И я понимаю, что она различает андроида подобием черной точки в багровом небе рассвета. Я наблюдаю за тем, как на глазах пленника появляются кровавые слезы. Не слушаю его слабое бормотание, в котором содержатся мольбы и проклятия, в котором сокрыты его недетские анимационные мультфильмы в которых его тело растворяется в кислотно-щелочной среде сознания. Я наблюдаю за этим, попутно слушая причитания, смех и ворчание моих внутренних слабостей, из которых выделяется психоз. «На этом месте мог быть ты, на его месте могли быть мы. Ну что, ты все еще веришь в красоту и глубину этого мерзкого мира?» Последний из голосов моего психоза выбивается, задавая не самый ожидаемый из вопросов. Это провоцирует меня отвернуться от входа и вновь посмотреть на изнывающее от агонии тело. Кровавые слезы, вздутые сосуды на лице, шее и руках. И это один представитель из сотен тысяч населения. Думаю я. И тут же представляю один вариант развития событий, которому примешалось воспоминание о месте, в котором я успел побывать. Если прекратить производство избыт фармы, то этот город подвергнется страшному геноциду, превратив это место в подобие того города, который был на противоположном берегу от свалки. Совершенно пустой, совершенно непригодный для жизни, гистотально отравленной ботулиной воды, из-за мусорного ветра, что не дает сделать вдох. Киборг пробежал мимо правды, стоя около тела, шепчущего что-то непонятное. Я слышал работу подвески коленных суставов моего, обретшего душу стального друга. «Он действительно спешил на помощь, он действительно хотел помочь и действительно хотел услышать продолжение этой истории». «Я не знаю, что было дальше», — проговорил он в ответ на мой вопрос. «Что ты успел узнать об этом месте? Что тебе рассказало вот это тело?» «Оказывается, в прошлый раз действие препаратов завершилось примерно на том же месте» где история прервалась, и в этот раз, день 265-й. Между нами тремя разгорелось небольшое обсуждение на тему того, в каком количестве и какие препараты давать нашему пленнику, чтобы случайно не обдолбать его в дым, чтобы оставить в сознании и хотя бы немного успокоить его мучения. С нашей стороны такая дискуссия была не самым лучшим и не самым умным решением, так как человек, привязанный к облупленной колонне, умирал. В итоге мы решили начать с минимальной дозы в виде одной таблетки обезболивающего и одной таблетки антидепрессанта, так как, с одной стороны, этого должно было хватить, чтобы притупить боль, и приостановить адские мультики. С другой стороны, этого было слишком мало, чтобы накурить заложника. Что самое смешное, в итоге мы ошиблись, и заложник потух практически на 4 часа. Твою ж... Ругнулась правда, поняв причину такого быстрого отключения от матрицы под названием «Реальность». Это ж как у алкоголиков. Она прокашлялась. И громко сплюнула макроту в пыль на бетонном полу. Чуваки, заканчиваем совсем с этим. Снимаем с карты столько, сколько потребуется, и валим отсюда так далеко, как только можно. Кажись, меня атакует простуда или вирусняк какой-то. Я выдал целый монолог негодования, искусно облеченный в разнообразные выражения, значения которых В рамках собравшейся компании знал только я. Можно сказать, что я использовал диалект для полнообъемного описания чувств своего крайнего расстройства. Правда, и андроид лишь косо посмотрели на меня. «Может, развяжем его и оставим здесь?» — спросила правда. «Жизнь его уже наказала. Авансом, так сказать». Она пожала плечами. «Неужели? Тебе не интересно узнать, что тут творилось?» Спросил андроид, который вел себя как маленький мальчик, ожидающий цирковое представление. «Не особо». Она отвернулась, чтобы мы не увидели, как ее лицо исказилось от омерзения и к мужчине, и к нам, и к событиям. «Мужики, честно». Вообще ничего больше не хочу знать об этом месте. Я просто ненавижу этот город за все его грехи, которых здесь, возможно, даже слишком много. Что будем делать? Спросил я у механического друга, на лице которого виднелась странная смесь из осознания, разочарования, бесконечного любопытства и совершенного непонимания того, почему правда так на все реагирует. Да, он обрел свою душу. Подумал я, посмотрев на киборга. Да, он стал настоящим человеком в искусственном теле. Но он пока что не знает, насколько сложно устроена система мышления и насколько хаотично образование причинно-следственных связей. День 266. В мясо простуженная правда на руках андроида. На моих плечах по сумке мы идем в банк, чтобы снять деньги, и на автовокзал, чтобы разжиться билетами до следующего человеческого оплота. Мы идем в тишине и перевариваем сказанное мужчиной, когда тот пришел в сознание и вновь принялся отвечать на наши вопросы. «Что это за склады?» — протянул тот, не совсем осознавая, где он находится. А это наш небольшой токарно-слесарный заводик», — проговорил пленник. «В прошлом наша основная торгово-промышленная площадка. Можно сказать, что тут работали все жители». С утра до вечера и с ночи до утра здесь обеспечивали себя самозанятостью. Я уже говорил о том, что денег у нас, у жителей, практически не было. И люди задыхались от усталости и тотальной депрессии. Он запомнил наш разговор, потому что мы обеспечили его минимальной дозой фармы необходимой для подавления ломки. Пусть и обдолбали его до потери сознания. Так что это остатки прошлой жизни. Разграбленные, вычищенные до основания. И еще раньше был проект по реорганизации. Но потом лаборатории выкупили территорию. Не организовался вот такой вот замечательный пустырь. «Кстати, сюда не принято приходить», — сказал мужчина. «В этом месте чувство тоски и желание вернуть все на те места, где все и было усиливается. Мгновенная апатия и тоска скручивают нутро, и даже вечный кайф, обусловленный постоянными таблетками, не помогает, не спасает». «Ты думаешь...» Мы правильно поступили, отвязав его, спрашивает мой друг, ведь надо было сдать этого нарикового деления. Он не понимает логики нашего справдо решения. В этом нет смысла, сказал я. Мы чужие здесь, и как бы ни было паршиво, мы слишком слабы чтобы повлиять хоть на что-нибудь. Посмотри, даже все вместе жители этого города не способны оказать влияние на обстановку. «Какие же вы, люди, слабые и разобщенные!» произносит киборг, сканируя меня своим осуждающим взглядом. «Человечество уже давно не заикается про объединение». Человечество уже давно трубит о том, как скрыться от окружающих в персональном пространстве, полном собственного упадничества. Произношу я и чувствую весь пафос сказанного, и от этого становится тошно. Это вынуждает прибавить к вышесказанному. Человечество — это знание о том, как прикидываться разумным существом, предполагая свое величие. Немного помолчав, я проговариваю. Как же я мерзок. Почему? Удивляется андроид. Потому что даже это звучит с большим пафосом, чем предыдущее. И это мерзко, отвечаю я, чувствуя себя куском дерьма. День 267. Мы совершили все те действия, что планировали совершить накануне. Наконец мы устроились в автобусе, на противоположном полюсе от водилы. Ехать предстояло 23 часа. Правду колбасила от сильнейшей простуды. У нее был жар, выбивающий холодный пот и спор, тяжелое дыхание из легких и редкие стоны, вызванные выкручивающимися от высокой температуры суставами. Мне и андроиду было страшно за нашу подругу. Нам было обидно в очередной раз быть бессильными. Мы даже предлагали взять для нее что-нибудь от простуды. И это при том, что мы понимали идиотизм нашего предложения. «Вы? Совсем что ли? Фанаты пить зеленку?» Спросила она после нашего крайнего дурацкого предложения. «В смысле?» Андроид дернул головой. Из-за незнания или непонимания применения некоторых устойчивых выражений и идиом. — Не есть высказывание такое, — буркнула правда и посмотрела на обретшего душу механического друга. — Если ранка в голове, надо пить зеленку, — пропела она с издевкой, хрипящим от простуди голосе. — Не понял. Наш друг еще раз мотнул головой и уставился на меня в надежде на более детальное разъяснение. — Не парься. Единственное, что я смог ответить. — Она имеет в виду, что мы несем чушь, а должны нести ее, — ляпнул я и тут же пожалел об этом. — Что? — хихикнул перенедочеловек. — Что ты сказал? — наш друг был бесконечно умен, будучи маленьким ребенком. Он только начал познавать этот бесконечно унылый, по-мариански бездонный и красивый мир. «Не парься», — сказал я. «Просто не парься», — я махнул рукой. «В сказанном, кроме дружеской усмешки, ничего нет, так что не думай об этом слишком много». В итоге... Мы так и не купили никаких лекарств для правды, понимая опасность такого решения. Особенно в связи с тем, что всплыло об этом городе, как тело в Мертвом море. Так что терпение единственное, что ей оставалось. Целых 23 часа дороги и еще несколько часов пока мы не найдем место для временного ночлега и аптеку. Думая об этом, я мысленно вернулся в город цветов и фруктов и вспомнил то количество пенициллина, которое проглотил мой организм. «Хорошо, что органы не отказали», — подумал я, после чего достал из кармана билет и посмотрел на название следующего города. День 268. Правда потихоньку бредит во сне. Правда нашептывает и скрипит страшные истории про наш невероятный мир. Правда даже не до конца понимает того, что с ней происходит. Правда изредка открывает свои удивительные глаза, охватывает своим взглядом салон душного автобуса. И, сказав что-то в стиле «Да ну нахер!», вновь проваливается в состояние на грани с кошмаром, намазанным, как масло на хлебушек реальности и присыпанным сладким сахарком грез и не одухотворяющей реальностью. «Как только окажемся в городе, нам надо найти больницу», произношу я, обращаясь к андроиду. самим, увы!» «Мы не сможем помочь, так что нам придется снять еще немного с карты и быстро искать халтурку». «Ты намерен вернуть все до единой йоты?» Мой друг внимательно смотрит на меня. «Ты уверен, что в этом есть смысл?» В его взгляде любопытство и взвешивание моих слов. Андроид ведет себя очень странно из крайности в крайность. Его бросает от интеллектуального развития ребенка с такими же эмоциями и таким же умением владеть собой до состояния мудрейшего старика, постигшего все тайны пустоты, окружающей его, и пустоты, которой он наполнен. «Да», — честно ответил я. «С самого начала я попросил правду не использовать эту карту и «Поверь, если бы не ее присутствие в нашей замечательной компании...» «Андроид перебил меня». «То и карточки не было бы, и использовать было бы нечего. И нам бы пришлось бы некоторое время пожить бомжами», — хихикнул он. «Такое уже было». Через такое мы с тобой уже прошли. И, кстати, не факт, что были бы мы. Скорее всего, ты шел бы один с моей головой в мешке, как ты говорил, привязанном к поясу. Вот именно, сказал я, мы бы не стали использовать средства, какие бы то ни было. Мы бы заработали и начали все с чистого листа. Как бы тяжело это не далось бы нам, — проговорил я и подумал. — Как-то слишком много бы... — Ты хочешь сказать, что так лучше? — спросил мой друг. — Вот лично я... Вообще не вижу смысла в таком подходе. Если есть возможность, почему бы ее не использовать? Спросил андроид. Потому что это не то, что можно или нужно использовать. Чтобы добиться чего-то, необходимо использовать только себя и свои силы. Тогда твой путь будет самодостаточным. Если же все время просить о помощи, «Проще сразу заклемить себя слабаком», — проговорил я и вновь выругал себя за пафос. «Какая-то искаженная у тебя логика», — проговорил киборг. «Я этого не понимаю». «Я тоже», — честно ответил я, — «но другой у меня нет и вряд ли будет». День 269. Где деньги, гребаный хиппи? Слышу я разъяренный крик из динамика телефона моего кибернетического друга. Я иду вам навстречу. Я помогаю вам в вашей сложной ситуации. И вот как вы мне отплачиваете. Голос полон ярости, негодования и обиды. Так мы так и не въехали. Отвечает киборг. В его голосе ошеломление, непонимание и внезапное воспоминание того, о чем он, о чем мы забыли. «В смысле?» Теперь непонимание звучит в трубке, но с прежней манерой, с прежним наездом и с яростью в каждом звуке. «Вы живете в моей квартире и отрицаете это? Каковы наглецы!» «Нет, серьезно». Теперь возмущение появляется в голосе моего друга. «Вы можете узнать у консьержа, которому оставили ключи. Мы их так и не взяли, и так и не въехали заново. Мы сейчас в автобусе, едем в совершенно другой город». Андроид сдерживается, чтобы не перейти на подобие крика. «Тише!» — говорю я. — Правда, только уснула. — В смысле? Нормально уснула. Ей нужен покой, учитывая тот факт, что больше пока что мы ничем не в силах помочь, — прошипел я, отругав киборга как ребенка, погрозив пальцем. В тот же момент очеловеченного робота атакует другой источник звука. — Да? — Хм, ладно. Ярость быстро сменяется задумчивостью. Но если ты меня обманываешь, я тебя и твоих друзей найду и превращу в самое дерьмовое удобрение, которое только можно придумать. Ты все понял? Все понял, нет? Звоните консьержу, холодно отвечает мой друг, и сбрасывает телефонный вызов. Мм. «Не очень хорошо получилось», — говорит он и смотрит на меня. «Вот как оно бывает, когда забываешь ставить пометки из-за всех этих ваших человеческих эмоций и чувств». Меня удивляет то, как он перескакивает с одной интонации на другую. «Мне до сих пор не верится» что человекоподобная машина может так. Я до сих пор вижу в своем друге бездушную компиляцию плат и конструкций. И от этого мне стыдно. Да? Мы люди такие, говорю я в ответ, прекрасно осознавая его чувства. Нас очень легко сбить с мысли, подкидывая что-нибудь в топку нашего разума который распыляется не столько на обдумывание, сколько на генерацию эмоций, связанных с мировоззрением, личным опытом и еще черт знает чем шелковыми красными ниточками. Мы тратим слишком много ресурсов на это. Эти слова я говорю практически шепотом. Последнее, сказанное мной, Является практически откровением самому себе. День 270. Ночь. Безоблачное небо. Разноцветные точки звезд. Холодный воздух и запах табака. Проникающий в салон автобуса со стороны водителя. Шуршание двигателя в абсолютной тишине. Стены одинаковых зданий по обе стороны со звездным небом окон. Машины, припаркованные согласно разметке. Точно и четко. Совершенная чистота. Кажется, что пыль в этом месте не оседает вовсе. Свет. Испускаемый фарами общественного транспортного средства Отражается от витринных стекол. Манекены неподвижно стоят и пялятся на наш автомобиль, Который нарушает здешнее спокойствие В желании попасть в свое депо И уснуть после проделанной работы. Правда, недавно проснулась и смотрит в окно. Ее внешний вид не внушает доверия, и нам кажется, что мы уже не успеваем спасти ее от внезапно вспыхнувшей болезни. Я смотрю на нее и наблюдаю, как она положила свой подбородок на краешек ладони. Я смотрю, как правда удерживает свою голову, свои плечи и спину, доверив добрую половину своего тела небольшому клочку плоти, чуть выше или чуть ниже запястья. Тут как посмотреть. «Эй, как ты?» — спрашиваю я у правды, которая без воодушевления сверлит взглядом витрины магазинов, выполненные в стиле минимализма. «Никак». Я чувствую приближение снежной королевы, что тянет за собой шлейф лютых морозов и ощущение последнего дня жизни на Земле. Ты не можешь чувствовать себя никак. Никак? Это ничего не чувствовать. Вообще. А я вижу, что температура твоего тела 38,5 градусов. И это далеко не стандарт. «Для хорошего самочувствия», — С заумным видом замечает киборг, который больше заинтересован наблюдением за нами и за другими пассажирами нашего рейса. «Отвали», — отмахивается правда. «И если ты еще раз попробуешь просканировать меня, даю слово, засыплю тебя либо сахаром, либо песком и разобью твою зарядку от твою голову. Ее зубы скрипят на нескольких словах. Правда отворачивается и вновь принимается наблюдать пустые, размеренно нарезанные прямоугольниками дома, образующие районы и этот город, название которого пока что полностью соответствовало тому, которое было указано на наших билетах. «Что-то мне подсказывает», — думает Правда. «Здесь будет очень нелегко». Она смахивает капельки холодного пота со лба и прикрывает глаза от легкого головокружения. Еще через пару минут она проваливается в глухой сон, заставляя меня и киборга по прибытии в это место бегать в поисках помощи.